Вдали, у самого горизонта, небо точно побелело. Предрассветный сизый сумрак слался по земле. В воздухе пахло сыростью. Совсем далеко, где-то за холмами, не запела, а застонала первая проснувшаяся птица. «Скоро рассветет», — сказал начальник школы. «Все пойдут за водой. У нас один колодец. Я поставлю часового». «Ладно», — нетерпеливо сказал Пронин и кивком указал начейно «Куда он идет?» «Должно быть на аэродром», — ответил сбоку голос начальника штаба. Чейн и вправду привел их на аэродром. К ним подбежал часовой. Увидел начальника школы и отошел обратно. Чейн бежал вдоль холодных молчаливых машин. Вдруг останавливался, взглядывал своими черными глазками на какой-нибудь самолет, встряхивал головой и устремлялся дальше. К подбежал дежурный. «Отставить рапорт!» — отрывисто крикнул ему начальник школы. Чейн вдруг остановился опять, постоял и точно решил не идти дальше. «Новая машина», — сказал начальник школы. «К нам прислали две новые машины. Почему он здесь остановился?» «Потому и остановился», — сказал Пронин. «На этой машине бортмеханик Авдеев». «Да», — сказал начальник школы. «Но почему вы это знаете?» «Давайте говорить о чем-нибудь постороннем», — полголоса предложил Пронин. «Вызовите сюда несколько проверенных командиров и позовите Авдеева». Начальник школы повернулся к дежурному и назвал несколько фамилий. «И позовите Авдеева», — добавил он. «Скорее!» — дежурный побежал. Чейн натянул сворку. Пронин чуть не отпустил ее, и Чейн завертелся вокруг самолета. Он вдруг подскочил, скребнул когтями под металлической обшивки и звонко-звонко залаял. «Тихо! Тихо!» — сказал Пронин и силком оттащил Чейна от самолета. Командиры бежали по полю. Авдеев подошел к начальнику школы. «Явился по вашему приказанию, товарищ начальник школы». «Скажите», — обратился Пронин к Авдееву, — «кто у вас там спрятан в самолете?» Авдеев не шелохнулся, и сирозый свет помешал рассмотреть, изменился ли он в лице. «Никого», — сказал он. «Никого», — повторил он еще раз. Неожиданно Пронин нагнулся к чейну и отстегнул сворку от ошейника. Чейн стремглав бросился к самолету, подпрыгнул и пронзительно залаял. «Будьте добры, посмотрите, пожалуйста», — обратился Пронин к начальнику школы. «Где он там мог спрятаться?» Начальник школы подошел к самолету, прошелся вдоль машины, остановился возле лающего Чейна, повозился в обшивке, быстро отдернул какую-то дверцу, и все увидели торчащие изнутри сапоги. «Сапоги не двигались!» «Эй вы!» — закричал Пронин. «Вылезайте, слышите!» Деваться все равно некуда. Не заставляйте тащить вас за ноги. Сапоги зашевелились, высунулись наружу. Потом появилось туловище, и на землю спрыгнул тот самый высокий и ловкий незнакомец, с которым Виктор плавал в море. Он был в форме летчика, и одежда была ему не совсем по плечу. «Бортмеханик, оказывается, к тому же неплохой каптан Армус», — заметил Пронин. «Кто-то сегодня не дочитается у себя обмундированием». Чейн подпрыгнул и с радостным визгом бросился к незнакомцу, пытаясь лизнуть его. Тот выпрямился, сжал губы и ударом ноги отшвырнул Чейна в сторону. «Держите его! Держите!» — воскликнул Пронин. «Это опасно!» — он не договорил. Командиры схватили незнакомца за руки. Виктор осмотрел его. «Два револьвера!» — доложил он Пронину, показывая оружие. «Немного!» — сказал Пронин и усмехнулся. «Но в хороших руках!» Ему опять помешали договорить. Все услышали тоненький, жалобный, протяжный звук. Точно плакал ребенок или скулил щенок. Пронин и начальник школы невольно обернулись, затем взглянули друг на друга и улыбнулись. Прижавшись лицом к обшивке самолета, стоял Авдеев и плакал. Начальник школы подошел к Пронину. Товарищ майор, что будем делать дальше? А кто командир этой машины? Товарищ Стишенко вызвал начальник школы одного из командиров. Коренастый, наступленный Стишенко, подошел к Пронину. «Здравствуйте, товарищ тишенко сказал Пронин. «Вы понимаете, что вам грозило? Вы поднялись бы сегодня на своей машине, и в воздухе ваш бортмеханик прихладнокровно бы вас убил, а ваш непрошенный пассажир занял бы ваше место. Он знает так много, что надо полагать знакомы с авиацией. Угнали бы они машину или не угнали, это еще неизвестно, но ежели бы угнали, была бы разглашена военная тайна». А вас, хорошего боевого летчика, посчитали бы изменником и перебийщиком. Вам понятно, товарищ тишенко. Стишенко молчал. Все внимательно прислушались к словам Пронина. «Пойдемте в штаб», — просто сказал он. «Надо с этим заканчивать». Он неопределенно повел рукой в воздухе. Все гурьбой пошли по аэродрому, окружив незнакомца и Авдеева. Незаметно расцвело. Розовые полосы побежали по небу. Щебетали невидимые птицы». Начинался день.